Наконец она успокоилась, но временами «нет-нет» да проскакивала смешинку. Глупость — это только кино проститутки в заботливых матерей превращается. Не знаю, может, и мечтают, но уже никогда и не станут. Ремесло свое берет, сказывается, затягивает и написает. Может, и были в истории экземпляры «Один-два», Их описывали и в качестве флага, да слезу, увы же, используют. Почему бы клиенту не поплакаться, а вот на кине? Коломеев недоверчиво покосился на Валентину. Какой же ты у меня, какой добрый, вот ты. краем глаза увидела лейтенанта милиции который вел под руку Оксану. Сначала... Она подумала, что кассиршу тоже взяли, но, присмотревшись, поняла, что ошибается. но ну и правильно, нечего со стариком кереться. Сама счастливая, она и в других видела счастье. Глава 59. Собинова. Она ждала, что Ларин придет. Она только не думала, что он будет так зол. На словах Нины Андреевны «Электричка из Кустова прибывает к десятой платформе, раньше там были красивые леса, а теперь Ларин влетел, выхватил из рук Собиновой микрофон и закричал «Всё! Хватит! Доболтались!» Собинова мягко, но настойчиво вернула себе микрофон и договорила «А теперь соорудили какой-то завод! Испортили природу, но люди там хорошие. После этого щелкнула тумблером и сказала спокойно. — Слушаю вас, Виктор Андреевич. Как ни странно, Ларин и сам немного успокоился. Он сел в свободное кресло, сперил взгляд в мальчикового вида женщину и спросил, — Вы замужем? — Нет. — Понятно, я так и думаю. — Вы могли справиться в отделе кадриса. — Ничуток, каюсь. Но сейчас не обо мне речь. — Обо мне? — Именно. — Вы знаете, Нина Андреевна, сколько вы сегодня наговорили людям глупостей? — Нет. — Сколько? — Много. — Каких конкретно? Если не трудно, перечислите хотя бы три. — Зачем вот сейчас вы говорили про Кустова? — Про природу, про хороших людей. — А это что, глупости? — По-вашему? — Да, это глупости. Это отвлекает людей. — от чего Они пришли на вокзал, чтобы точно и в срок отправиться в пункт назначения. Они пришли, чтобы просто уехать. Собинова шмыгнула носом. — Разве это возможно? — Что? — Просто уехать. — У вас получалось хоть раз в жизни просто уехать, отправиться в пункт назначения, как вы говорите. — Хватит философии. И так уж вы ею всех достали. Всему свое место и время. — Что вы такое говорите, — виктор андреевич присвистнула по-мальчишески Собинова. — Впервые слышу, чтобы человеку отводили специальное время и место, чтобы мыслить. — Так, ладно, хватит. С завтрашнего дня вы не работаете на вокзале. Собинова и Эдовна сказала но не сегодня Нет. не сегодня вы назвали только одну глупость хотя и сами не верите что это действительно глупость а я просила три что вы несли про сюрприз какой еще сюрприз вот видите вы не знаете а считаете глупостью улыбнулась особенно когда на путях перерезает человека это сюрприз когда горят спецвагоны. Сюрприз! Когда когда арестовывают Оксану, подсказала Собинова. У Ларина отнялась речь. Неужели весь вокзал в курсе? Вы говорите о неприятных сюрпризах? Вы вообще не точны. В выражениях подали сюрприз. Нечаянная, внезапная радость. Неожиданный подарок. Нищечка. Что? Нищечка. — Нечто, тайна, вещица, гостиниц, дорогая вещь, лакомство, сокровище. Пойдем, я скажу тебе нещечко. — Впервые слышу, — растерялся он.